В этот момент вдалеке послышался жутковатый вопль, полный смертельной муки. Следом послышался торжествующий рык, и все стихло. «Что это было?» – испуганно произнесла Аня. «Какому-то местному хищнику улыбнулась удача», – равнодушно ответил Олег, разворачивая пакет с лапшой. «А первый крик – это было похоже на человека». «Нет, не переживай, это обычный зверь». Ты просто горожанка и не сталкивалась со многими вещами, между прочим, даже обычный заяц, будучи ранен, кричит как обычный ребенок. Не веришь? Чистая правда. Иногда просто невозможно отличить. Это было недалеко, вдруг он и к нам придет? Вряд ли. Успокаивающе произнес Олег. Этот хищник только что кого-то поймал. Зачем ему новая добыча? Ну спокойся, живи спокойно. Скромно перекусив, спутники запили трапезу водой, запасенной в котле, так что идти к реке не пришлось. Солнце светило вовсю, такими темпами они... оно быстро подсушит одежду. Оставалось только терпеливо дожидаться этого момента. Олег отвернулся в сторону, лег на бок, используя рюкзак вместо подушки. Подремать не мешает, а насчет безопасности можно не беспокоиться. Через эти заросли никто не подберется бесшумно. Аня поерзала, тоже устраиваясь на отдых, и нерешительно поинтересовалась. «Ты все еще на меня обижаешься?» «За что?» – удивился Олег. «Ну, за вчерашнее». «Да я уже забыл обо всем. С чего это ты взяла?» «Ты так странно на меня посматривала, теперь вовсе отвернулся». Олег, разумеется, не мог признаться Ане, что отвернулся только из-за того, что глаза упрямо старались смотреть на голые девичьи ноги. Пришлось придумывать другие оправдания. Ничего странного в моих взглядах не было. А вот если я к тебе повернусь, то ты замучаешь меня своей болтовней. Даже и не подумаю, — обиженно произнесла Аня. Обещаю вести себя очень тихо. Вот и веди. Нам часа два тут торчать придется, если не больше. Одежда раньше не высохнет. Это я тебе гарантирую. Аня больше не напрашивалась на разговоры, лежа на боку. Она неотрывно смотрела на Олега и с грустью думала, что он до сих пор на нее дуется. Сегодня парень вел себя немного не так, как обычно. Ей хотелось как-нибудь сгладить вчерашнюю вину. Она принялась мечтать о том, что случится какая-нибудь беда, и ей удастся спасти Олега. Но затем она поняла, что все выйдет как раз наоборот. Трудно вообразить ситуацию, когда бы ее помощь оказалась жизненно необходима спутнику. Аня пожалела, что он не дал ей сегодня потренироваться в стрельбе из прощей лука. Ему виднее, кто знает, вдруг их следы действительно обнаружили. Лучше не шуметь, выдавая свое укрытие раньше времени. Перевернувшись на спину, она уставилась в небеса. На большой высоте медленно пролетела странная птица. Ее движения были необычны, а крылья диковинной формы. На миг девушке показалось, что это создание имеет огромнейшие размеры, но затем она успокоилась, списав все на обман зрения. Определить расстояние было невозможно, так что, скорее всего, эта птица не больше орла. Аня сама не заметила, как глаза ее закрылись, беспокойная ночь дала о себе знать, и девушка крепко уснула. Олег очнулся мгновенно. Его будто бы подбросило. Он не раз замечал за собой способность интуитивно предвидеть опасность, а чужой взгляд чувствовал мгновенно. Не раздумывая, быстро напялил подсохшие штаны, обулся, подцепил на пояс ножный, натянул лук. Положив стрелу на тетиву, осторожно пробрался через кусты сквозь веты и разглядел открытый речной лук. Все было тихо но он не успокаивался, ведь что-то его пробудило. Олег привык доверять своей интуиции. Она уже не раз его выручала. Взглянув на дальнюю опушку леса, понял, не подвела и на этот раз. Один за другим из зарослей вышло пять людоедов. Передний, самый малорослый, пригнулся, внимательно рассмотрел землю, уверенно направился к берегу реки. Олег хорошо помнил, что вместе с Аней утолял жажду именно на том месте. Ясно было, что через пару минут дикари неизбежно выйдут к их убежищу. Быстро скользнув назад, он отрезал от палатки длинный шнур, потрепал по плечу разоспавшуюся девушку. «Малышка, вставай!» Вскочив, она захлопала глазами, нахмурилась, увидев, что Олег предостерегающе прижимает палец к губам. «Тихо!» – произнес он. «Они нас нашли! Быстро одевайся и отползай подальше в кусты!» «А ты!» — скинулась девушка. «Придется драться! Нам от них не уйти! Это их земля! Чтобы мы не делали, они крепко сели нам на хвост!» «Я останусь!» «Дура!» — вспыхнул Олег. «Ты же обещала не делать глупости! Иди! Ты мне ничем не поможешь! Скорее наоборот!» Не оборачиваясь на Аню, он лихорадочно привязывал шнур к основанию пышного куста — Закрепив другой конец, он проверил натяжку, остался доволен результатом. Ловушка несложная, но весьма эффективная. Если кто-то быстро ворвется в этот проход, то вряд ли успеет заметить препятствие и неминуемо споткнется. Положив на землю копье и дубину, Олег бросился к прогалине, притаился за невысоким кустиком. Вытащил из колчана три стрелы, две воткнул землю перед собой Третью наложил на тетиву, только после этого оглянулся назад и не сдержал облегченного вздоха. Аня как раз скрывалась в зарослях, она все же послушалась. Людоеды тем временем очень быстро приближались к укрытию. Коротышка уверенно вел их по следу. Олег порадовался, что их всего лишь пятеро. С большим количеством ни за что не справится, да и с этой пятеркой еще неизвестно, как выйдет. Все они напоминали того воина, убитого в деревне. Куча оружия, несколько связок ожерелья из клыков и когтей, перья и костяные иглы в спутанной прическе. Но были и отличия. У каждого имелись примитивные доспехи, состоящие из тростникового щита, прикрывающего грудь. А на лицах виднелась раскраска, состоящая из оранжевых и красных полос. Скорее всего, это означало, что они движутся мстить за соплеменников. Стараясь сделать это как можно незаметнее, Олег натянул лук. Расстояние до ближайшего врага было около 50 шагов. Для примитивного оружия далековато, но медлить дальше нельзя. Тетива больно хлопнула по руке, он так и не успел надеть защитный наруч. Стрела пролетела над самой макушкой низкорослого следопыта и ударила в лицо следующего воина, тот с криком упал на колени. Не мешкая, Олег схватил вторую, натягивая лук, приподнялся над кустами. Враги с яростным ревом бросились в атаку, но следопыт тут же рухнул с пробитой шеей. Третью стрелу выпустил уже почти в упор, причем не слишком удачно. Противник дернулся в самый последний момент, и вместо груди она пробила плечо. Отбросив лук, Олег быстро развернулся, бросился назад на ходу, легко перескочив через натянутый шнур. Схватив копье и дубинку, он приготовился к теплой встрече. Враги не заставили себя долго ждать. В проход вломились сразу двое. Копье, брошенное уверенной рукой, проломило грудь одного людоеда от сокрушительного удара. Тот завалился на спину столь быстро, что его ноги на миг оторвались от земли. Второй, завидев добычу в нескольких шагах, торжествующе взревел, набегу замахиваясь кремниевым мечом. На следующий миг он покатился по земле, теряя оружие и детали амуниции. Простенькая ловушка не подвела. Олег от души врезал ему дубинкой по голове и, помня о прочности черепов врага, повторил удар, отчетливо различив хруст костей. В проход ворвался людоед, раненый в плечо. Он успел увидеть, что случилось с предшественником и резко затормозил перед натянутым шнуром, занося ногу с намерением через него переступить. Олег немедленно пошел в атаку, делая вид, что замахивается дубинкой. В последний момент изменил направление движения, метко вбил подточенный конец в глаз. Уроки фехтования не забылись. Противник намек опешил от шока. Этого землянину вполне хватило. Носок тяжелого ботинка угодил в пах троглодита. От жуткой боли того скрутило вдвое, враг рухнул, перекатившись через шнур. Олег вторым ударом вбил подкованный каблук в висок, а затем опустил дубину с такой силой, что едва удержал ее в руках после удара. В этот момент за спиной послышался разъяренный рев. Олег развернулся, увидел дикаря с окровавленной мордой, тот уже заносил свой кремниевый тесак. Избежать ранения можно было только одним способом. Не раздумывая, парень бросился на врага, покатившись с ним в обнимку по земле. Стрела не слишком повредила людоеду, она лишь изувечила ему щеку. Он был силен, как бык, и сумел подмять ловкого землянина под себя, стараясь удушить его в тисках своих огромных ладоней. Задыхаясь от чудовищного смрада, извергающегося из раскрытой пасти, Олег левой рукой пытался защитить горло, правой тянулся к ножу. Пальцы оплели рукоять, когда в глазах уже начало темнеть, и в этот миг противник резко дернулся, и страшная хватка разжалась. Людоед, страна всхрапывая, завалился на бок, и Олег увидел над собой Аню, прищурив яростные глаза, она замахивалась приличным булыжником, собираясь нанести второй удар. «Стой!» — крикнул Олег, испугавшись, что она в запале врежет по нему. Девушка замерла, а он, выхватив нож, ударил корчащегося людоеда под мышку, погрузив лезвие почти до упора. Тело врага выгнулось с дугой и задрожало в агонии. Вытащив из раны свое оружие, Олег поднялся, повернулся к Ане. «Стой здесь и не смотри, что я буду делать, поняла?» «У тебя лицо в крови!» — взволнованным голосом произнесла девушка. «Это не моя!» — успокоил ее парень. «Все кончено, не смотри за мной!» «Я должен добить раненых, тебе не стоит это видеть, поверь!» Понимающе кивнув, девушка отвернулась. Олег прошелся по полю боя, приседая над каждым телом. Он вонзал клинок в грудь или перерезал горло. Еще по вчерашнему дню ему хорошенько запомнилось, что людоеды ребята крепкие. Даже старуха с проломленным затылком может причинить серьезные неприятности. Из всей четверки признаки жизни подавал только один дикарь с простреленной шеей, но он просто дергался в агонии. Спустившись к реке, Олег вымыл лицо, почистил оружие и вернулся к месту привала. Аня сидела возле прохода, сжимая в руках здоровенный кремниевый меч. Усмехнувшись, Олег заявил «Жаль, что фотоаппарата нет, вид у тебя хоть на плакат снимай». Девушка покачала головой и спросила, как ты можешь смеяться в такой момент? Естественная реакция организма на развязку стрессовой ситуации, весело ответил Олег, не обращай на меня внимания. Это не сумасшествие, скоро эйфория пройдет. И не бойся, больше врагов нет, их было пятеро, все мертвы. А если еще подойдут, порву на части, шутка, не подойдут. «Это обычные дикари, к чему им ходить по нескольку отрядов. Они вчера хорошо изучили следы, поняли, что нас всего двое. Будь уверена, даже определили, что я получил ранение. Зная о том, что ты просто прыткая девушка, они посчитали, что пяти воинов вполне достаточно для победы». «Вспомни сама. Их деревня очень маленькая, там не может быть большого количества мужчин». «Ты уверен?» — усомнилась Аня. «На все сто. Но все равно мы здесь задерживаться не станем. Запах крови может привлечь хищников. Ты пока собери вещи, а я осмотрю тела, может найду чего интересного». Обыскивать трупы Олег не решился. Вонь от них шла такая, что стошнило бы любого осинизатора. У одного прихватил короткое неплохое копье с темно-зеленым нефритовым наконечником, А второй трофей заставил его нахмуриться. Осмотрев находку, он вернулся к Кане. Девушка к тому времени успела собрать вещи. «Взгляни», — сказал Олег и протянул ей топор. Изделие было очень необычным. Во-первых, оно было металлическим, выкованным из темной бронзы. Кузнец хорошо знал свое дело. Ковка была четкая, выглядел топор ладный, несмотря на весьма небольшие размеры, грозно». Вдоль лезвия по металлу змеились причудливо перевитые виноградные лозы с четко выгриванными листьями и гроздями. На одной стороне виднелось аккуратное клеймо размером с ноготь большого пальца. Оно изображало собачью голову с выглядывающим раздвоенным языком рептилии, а шея ее упиралась в перевернутый полумесяц. Древко было выполнено из материала, напоминавшего желтоватую пластмассу, хотя не исключено, что это кость какого-то специфического местного животного. «Ну, как тебе?» – спросил Олег. «Красивый топор!» – кивнула девушка. «Ты возьмешь его себе?» «Эх ты, горожанка!» – усмехнулся Олег. «Конечно, возьму! Но дело не в этом. Смотри сама. Это первое изделие из металла, что мы встретили у людоедов. Я вообще не пойму, как они его сделали». Согласно кивнула Аня. «Такой четкий рисунок. В голове не укладывается, что у них есть такие мастера». «Верно подмечено», — согласился Олег. «Это сделали не они. Подобная работа требует большого мастерства. Если бы здесь существовала развитая кузнечная школа, то были бы и другие металлические изделия. Да и в остальных предметах не видно изящества или вкуса. Все их вещи — полный примитив. «Нет!» Этот топор сделан другими руками, надеюсь, что человеческими. Может, они его нашли среди развалин вроде тех, что мы видели? Вряд ли, усомнился Олег. Те руины на вид очень древние, а топор-то довольно новенький. И как же нам найти этих людей? Не знаю. А кроме того, не факт, что это люди. Вспомни историю Земли, разные регионы развивались неравномерно. Кто знает, может, часть людоедов прогрессировала до того, что создали развитое общество со сложной металлургией. Ладно, хватит языки чесать, пошли, пока сюда еще кто-нибудь не пожаловал. Уже на ходу, не оборачиваясь, буркнул. «Даже не знаю, хвалить тебя за смелость или ругать за то, что ослушалась приказа. Лучше промолчу и скажу спасибо». «Без тебя мне было бы нелегко справиться с этим дикарем». «Меня случайно вышло. Я через кусты увидела, как вы катаетесь по земле. Сама не помню, где взяла камень. Не знаю, раньше за собой такой агрессивности не замечала». «Дичаем потихоньку», — насмешливо вздохнул Олег. «А как ты думаешь, за нами не пошлют новую погоню?» «Сомнительно. Сама рассуди. Когда они теперь узнают про гибель своих мужчин?» А после этого надо собирать второй отряд, еще больше. Время потеряно, мы уже будем далеко. Нет, не думаю, что со стороны той деревни нам больше ничего не угрожает. Я уже устала себя проклинать за ту выходку, вздохнула Аня. Сколько неприятностей из-за моей глупости. Да что ты, рассмеялся Олег, ищи плюсы в любых ситуациях. «Если бы ты не устроила тот забег вокруг озера, мы бы никогда не увидели этот топор». «Дался он тебе!» — фыркнула девушка. «Обошлись бы прекрасно и без него». «Не скажи!» — возразил Олег. «В нашем положении разбрасываться ценными вещами не с руки, а топор для русского человека — это часть тела. Наш мужик с ним что угодно сделать может». Очень удобный инструмент. При нужде можно избус рубить или чью-то голову, а возникнет надобность, так и в зубах не грех им поковыряться. Но не выдержала, приснула. Так вот, что мы будем делать, когда останемся без зубных щеток.